Глава 43. Интерлюдия. Коля смотрел на юную орчанку, сидевшую за широким рабочим столом в его кабинете, и не мог налюбоваться. Какая судьба интересная штука. Вот она, та, ради которой он отдаст все, саму жизнь и даже больше. Но, тем не менее, даже прикоснуться к девушке мечте не имеет права, потому что, кроме своих личных желаний, он будущий глава рода и должен следовать заповедям, принятым в его семье, а также держать слово, данное несколько лет назад, и жениться на Селесте. Этот брак соединит два крупных и влиятельных рода. пэтеры будут благоденствовать. Взор парня скользнул с красивого оливкового цвета лица Аруны на профессора Варне, который нервно дергал кончик левого уса и беззвучно что-то шептал. Тут же подле старого мастера сидел его преданный юный ученик Рори. При встрече первые несколько мгновений Коля его даже не узнал. Настолько паренек вытянулся и загорел. Пребывание на свежем воздухе подле магической реки и в окружении замечательных нелюдей явно пошло на пользу будущему артефактору. Здесь же за рабочим столом находились Ревн и его отец, герцерк Виллиам Петер, который прибыл несколько минут назад на срочное совещание. «Так!» Аруна звонко хлопнула раскрытой ладонью по гладкой столешнице, привлекая внимание всех собравшихся. Позвольте мне поделиться с вами, герцерк Петер, всем тем, что мы тут совместно напридумывали. Ваше Высочество, я для того и пришел, доброжелательно кивнул отец Колли, внимательно рассматривая принцессу Орков его гостью. В его темных глазах читалось неприкрытое любопытство, поскольку об Аруне он был весьма и весьма наслышан. Обережные огни, кое ваши маги расставили по периметру обвала, хорошая идея, поскольку колдовское пламя поможет не подпустить нечисть к образовавшемуся проходу в ваше подгорное царство. Но этого мало, ведь если случится новое землетрясение, то горшки просто упадут вниз, прямо в бушующую реку. И я уверена, люди короля знают об этом не хуже меня. Но необходимое время, чтобы решить проблему с обвалами, они нам все же дадут. «И еще суль!» «Суль!» Кустистые брови герцерга резко подскочили вверх. «Это новая разработка наших магов!» Кивнула Аруна. Она явно долго думала, делиться ли этим с гномами. В итоге все же решила, что надо. «Мы создадим для вас дополнительную защиту от нечисти. Обережных огней и суль хватит на очень долгое время. И в этот период нам надо успеть раздробить ту часть суши, что осталось целой и под которой теперь протекает сальвана. Затем расширить обрыв и создать что-то наподобие ущелья, по дну коева будет течь мага река. Это чудовищный объем работы, ваше высочество. Нахрапом не взять и по времени крайне затратно. Нашим землевикам придется трудиться, не покладая рук день и ночь, раз за разом опустошая резервы до самого донышка. Но даже так мы только к весне сможем сделать то, о чем вы сейчас говорите. Все усложняется еще и необычайной крепостью горных пород нефритовой гряды». «А кто сказал, что копать и грызть скалу придется людям?» Хитро прищурилась Аруна. Колик кочнулся вперед, заинтересованно слушая Арчанку. «Големы! Вот кто будет работать!» «Ах, големы!» Герцерк посмотрел на девушку с неприкрытым превосходством. «Они, големы, у нас есть. Но эти неповоротливые творения магов тупы, медлительны и, ко всему прочему, жрут просто прорву энергии. Поэтому с уверенностью могу утверждать, ваша затея, связанная с ними, заведомо обречена на провал». «Ну что же вы столько категоричны?» Принцесса продолжала спокойно улыбаться. В ее теплых карих глазах не было и капли ехидства. «Давайте попробуем. А если наша идея выгорит, то с вашего короля одно желание». Вильям бросил быстрый взгляд на сына, и тот медленно моргнул, давая понять, что Аруне стоит довериться. «Мне нужно переговорить с его величеством». Через полминуты сосредоточенного молчания решился герцерк. «Да, конечно, я подожду. Мне спешить некуда, в отличие от вас». Ну, разве что только домой, сами понимаете. Нечисть живет рядом с орками, считай бок о бок уже много веков. Нам они не страшны. Мы знаем, как от них защититься. А вот вы и те, кто находится по безопасную сторону Сальваны, уверенно понятия не имеют, что противопоставить нежити, если вдруг она заявится к ним на порог. Города не опоясаны обережными огнями. У вас нет ничего, только маги но и их возможности ограничены, как и запас сил. Я все это понимаю, ваше высочество, и сделаю все мыслимое, чтобы его величество принял ваши условия и как можно скорее. Замечательно! Кивнула девушка и грациозно поднялась из-за стола. Время позднее, нам всем нужно отдохнуть, как следует выспаться. Я вас провожу, ваше высочество. Коля встал следом за принцессой, как и все остальные, и, подойдя к Аруне, галантно протянул раскрытую ладонь. «Благодарю!» – улыбнулась девушка и вложила свою руку в его. Некоторое время они шли молча, каждый думая о своем. Позади них, отстав на несколько метров, пристроилась Инджип Джорк. Шагала великанша на удивление бесшумно. Каждое движение охранницы было точно выверенным, профессиональным, кошачье легким. Зоркие очи внимательно следили за гномом, идущим рядом с ее подопечной, чтобы парень не вздумал сделать то, о чем потом пожалеет. Например, попытается обнять наследницу Ордского трона. В этом случае мелкий гном получит от Инджи знатных тумаков, и телохранительницу вовсе не волновало, что Коля являлся сильным магом и мог без особого напряжения покалечить ее, а то и лишить жизни. Остановившись у дверей в опочивальню высокой гости, Коля негромко произнес. «Аруна, я... не нужно!» Словно догадавшись о том, что парень хочет ей сказать, тихо попросила девушка. «У тебя через три дня свадьба. Ты станешь женатым счастливым гномом. У тебя очень красивая невеста и приятная, умная, начитанная. Мне она чрезвычайно понравилась». «Ты когда успела все это узнать?» Брови парня резко подскочили вверх, чуть ли не до корней волос. Настолько слова Аруны его удивили. «Мы пообщались», – просто ответила прекрасная собеседница. «Поговорили о том, о сем, о нашем, девичьем. Селеста – замечательная юная леди. Единственное, что ее огорчает, так это то, что ты с момента ее приезда в Брекстат ни разу с ней нормально не поговорил. Своди будущую жену на свидание, Коли». «Я прекрасно понимаю, строить что-то с нуля очень сложно, особенно когда у тебя есть чувство к кому-то другому». Глаза девушки грустно сверкнули. «Мой тебе совет. Ты можешь, конечно, к нему вовсе не прислушаться, но я все же скажу. Дай шанс вам двоим на что-то прекрасное. Вот увидишь, любовь бывает разной, и не всегда она приходит сразу. Чаще для истинных глубоких чувств нужно время». «Ты думаешь, я влюбился в тебя с первого взгляда?» Молодой нелюдь быстро шагнул к принцессе. Инджип Джорг встревоженно встрепенулась. Но Аруна сделала останавливающий знак рукой, и телохранительница смиренно отступила вглубь коридора, только золотистые глаза сверкали в густой тени, следя за беседующей парочкой. «Я полюбил тебя со временем. Не знаю, почему так вышло. Эти чувства мучат меня». Я пытался бороться с ними, но... Коли...» Принцесса подняла тонкую руку, намереваясь прикоснуться к стоящему совсем близко Коли, но вдруг передумала и спрятала руку за спину, одновременно делая шаг назад. «Береги себя и свою невесту. Поверь мне, так будет лучше для всех. Доброй ночи, мой горячо любимый друг». Дверь за ее высочеством давно закрылась, а Коли стоял на месте сверля створку и думая думая грах Петр, уже поздно вам бы пойти почевать гулкий голос инджип Джорг вывел молодого мужчину из состояния некой прострации и тот посмотрев в глаза женщины и не найдя в них и капли жалости благодарно кивнул после чего развернулся чтобы отправиться в другое крыло дома туда где жила его невеста свидание почему бы и нет Ночью столица выглядела завораживающе волшебно. Всю эту красоту непременно стоит показать Селесте, его будущей жене. «С меня одно желание!» Рога Чернобородый хмуро смотрел на Вильяма Петера, и в глазах короля герцерк не видел ничего хорошего. «А не много ли принцесса орков запросила? Ведь желание может быть непомерным и неподъемным даже для меня!» Големы? Какие-то суль? Что все это? Големов мы и сами можем создать и направить рыть землю, дробить камни. Второе. Насколько эти суль эффективны? Конечно, стоит испытать в деле их изобретение, но я уверен, что эффективнее обережных огней придумать что-то невозможно. Посему мой ответ такой. Благодарим вас, ваше высочество Аруна, за потраченное время. Но вынуждены отклонить ваше предложение, поскольку считаем, что гномы вполне смогут справиться сами».